Между прочими подарками она вручила Иеремии драгоценную чашу, обильно украшенную жемчугом и самоцветными камнями, и просила его молить Бога о даровании ей наследника русской державы. В Москве не жалели тогда дорогих камней, серебряных сосудов, шелковых тканей и соболей для раздачи наземным гостям, чем, конечно, и приводили их в восхищение. Вообще московскому двору недешево обошлось исполнение его давнего желания относительно русской патриаршей кафедры. Возвышение московского архипастыря повело за собой возвышение некоторых других архиереев, чтобы достойным образом обставить новую патриаршую кафедру. А именно четыре архиепископии были возведены в достоинство митрополий — Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая а шесть епископов получили титул архиепископский – Вологодский, Суздальский, Нижегородский, Смоленский, Рязанский и Тверской. Кроме того, установлено быть семи или восьми епископием, большая часть которых вновь учреждена, каковы Псковская, Ржевская, Устюжская, Белозерская, Коломенская, Брянская, Дмитровская. Вселенский патриарх еще несколько месяцев оставался в Москве, и уехал, осыпанный щедрыми подарками и снабженный царской грамотой к султану Мураду. А спустя два года, то есть в мае 1591 года, в Москву прибыл тырновский митрополит Дионисий за милостыней и с грамотой, которой патриархи Антиохийский и Иерусалимский совместно с Цареградским и целым освященным собором утверждали учреждение русского патриарха. Причем ему назначено было пятое место, то есть после всех четырех восточных патриархов. Москва была не очень довольна последним условием, ибо желала получить третье место на том основании, что считала себя третьим Римом. Хотя с переменой Сана власть русского архипастыря в действительности оставалась такая же, как и прежде, и отношения его к царской власти почти не изменились, Однако новый титул имел немаловажное значение. Русская церковь отныне сделалась вполне самостоятельной церковью и независимым от Цареграда патриархатом, чем возвысилась и в собственных глазах, и во мнении других христианских народов. Изменились и церковные отношения между Западной и Восточной Русью, то есть Литовской и Московской. Возобновление особой киевской митрополии, как мы видели, произвело разделение русской церкви на две части. Теперь с учреждением патриархата западнорусские митрополиты уже не могли считать себя равными с московскими архипастырями. И если не де-факто, то де-джури восстановлялось до некоторой степени русское церковное единство. Наконец, возвышение титула сопровождалось некоторыми новыми преимуществами в обряде и облачении – Московский патриарх носил теперь митру с крестом наверху, бархатную мантию зеленого или багряного цвета, его церковный амвон вместо прежних восьми ступеней возвышался на двенадцати и так далее, что придавало первосвятительскому богослужению более блеска и вселяло более уважение к особе архипастыря. Учреждением патриаршества – Борис Годунов, конечно, исполнил давнее желание русских людей, но вместе с тем он и лично для себя, для своих планов, приобрел крепкую поддержку во главе русской церкви, то есть в патриархии Ове, всем ему обязанным, а также и в других архиереях им возвышенных. Имея таким образом опору в духовенстве, Борис Федорович старался расположить в свою пользу и другое могущественное сословие «военное» поэтому он усердно родил об его имущественных интересах, то есть о его поместьях и водчинах. Годунову в этих видах приписывают также прикрепление крестьян к земле, а следовательно и во крепостного права в России. Но об этом прикреплении поговорим в своем месте, а теперь обратимся к другому событию. Самым важным по своим последствиям событиям всего царствования – Оказалась внезапная смерть девятилетнего царевича Дмитрия, которого, как мы видели, отправили вместе с матерью и родственниками Нагими в его удельный поволжский город Углич. Тут он рос на попечении своей матери Марии Федоровны Ногой, а в его маленьком деле распоряжались ее братья, преимущественно старший из них Михаил.